Публика стояла на ушах, и было отчего сходить с ума. Конечно, и добраво у нас бывало на сцене весело, особенно если музыканты напивались Но в этот раз девушка воспринималась как откровение. Советский рок, по-видимому, самый дефинемизированный из всех. Женских групп, за исключением пары декоративных вье, у нас никогда не было. Девушек-музыкантов буквально единицы. Я вспоминаю бас-гитаристку из интеграла и двух эстонок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 Их девочка блистала, затмевая всех вокруг, и ее удивительная личность, смесь примадонны и хулиганки, трансформировала непритязательные и веселые твисты во что-то более глубокое и трогательное. Девочку звали Жанна Агузарова. Амбициозная провинциалка приехала завоевывать Москву, но провалилась на экзаменах в театральный институт. Ей было негде жить и нечего делать, но уезжать из столицы не хотелось. Кто-то дал телефон Хафтана.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 я объявляю свой двор без ядерной зоной я объявляю свой город без ядерной зоной даже у этой песни нашлись дневные критики заклеймившие ее как мягкотелый пацифизм хорошую пару кино составила новая группа телевизор как у типичных представителей ленинградского рока тексты были интереснее чем музыка и пожалуй все было сыровато и недорепетировано.